«Если это произойдет, — продолжал Голиков, — то есть, если греки возьмут корчу, в мешке, прижатыми к морю, окажутся 37 итальянских дивизий, которые, учитывая исключительно низкую боевую и моральную подготовку армии Муссолини, будут быстро уничтожены». Подобная катастрофа в Албании и совершеннейшее нежелание воевать — который демонстрирует африканская группировка итальянц, может привести к выходу Италии из войны, к высадке англичан на ее территории, включая Сицилию, а это, в свою очередь, приведет к изменению всей военно-политической обстановки в Европе. Следует ожидать, что Гитлер не потерпит подобного развития событий и самым решительным образом вмешается в них. Спасением итальянцев может быть только немецкое вторжение в Грецию. С моря это невозможно, поскольку все моря вокруг Европы, кроме разве балтийского, контролируют англичане. Значит нужно ожидать прохода крупной группировки немецких войск через территорию Румынии, Болгарии и югославии. Что вы предлагаете? интересовался Сталин. Хотя Сталин обращался к Голикову, ответил Мерецков. Он обратил внимание вождя, что крупные группировки немецких войск пойдут маршем через Балканы, подставляя себя под фланговый удар. Вождь пообещал иметь все это в виду, прикрывшись своей обычной фразой о необходимости посовещаться с товарищем. а Голиком приказал изложить все сказанное в памятной записке. Написать записку начальник ГРУ не успел. На следующий же день, 22 ноября, пришло сообщение, что греки прорвали фронт итальянцев, стремительным броском захватили город Корче вместе с впечатляющим количеством пленных и боевой техники. Не тратя времени на перегруппировку сил, греческие войска, введя в прорыв две резервные дивизии, начали стремительное наступление, перерастающие в преследование бегущего противника. Сталин узнал эту новость, находясь в Большом театре, где в этот день давали оперу Вагнера «Валькирия» в постановке Эйзенштейна. Партия Зиглинды... Исполняла Людмила Шпиллер, которая, судя походящей в Москве сплетни, была пассией самого товарища Молотова. Постановка «Валькирии» в Большом театре была пробным шагом товарища Сталина наладить более тесные контакты с немцами, памятой любовь Гитлера к Вагнеру, приурочив оперу «Вагнеровской недели» в Германии. Многие давно обратили внимание на то, что, несмотря на многосторонние контакты между СССР и Германией, совершенно отсутствуют какие-либо культурные контакты. Как сговорившись, ни немецкая, ни советская пресса ничего на эту тему не писали. Не существовало даже простого обмена кинофильмами. Единственным действием в области культуры было запрещение Сталиным демонстрации в СССР Чаплинского фильма «Великий диктатор» по представлению, сделанному немецким посольством. Фильм, в сюжете которого у фюрера появлялся двойник в лице еврея-парикмахера, в самом деле был хулиганским вызовом главе суверенного государства, имеющего нормальные дипломатические отношения с Америкой. Сами американцы протест немцев проигнорировали сославшись на полную свободу творчества. Сталин решил развивать с немцами культурные контакты, надеясь заслать в германский прокат несколько глубоких воспитательных фильмов вроде «Броненосца» Потемкина. Но начинать, конечно, нужно было не с «Броненосца», а с «Вагнера». Сталин позвонил Эйзенштейну и проинструктировал знаменитого режиссера поставить Валькирию как-нибудь необычно, чтобы привлечь внимание немцев и не проситься на гастроли в Берлин. Эйзенштейн, подумав, решил использовать эффект пантомимы.